Глава двадцать В понедельник утром Джейкоб надел саржевые брюки и рубашку с открытым воротником, собираясь поработать в магазине хотя бы час. Но когда мать сняла ключи с крючка, он не встал из-за утреннего стола, чтобы пойти с ней, хотя она и подождала немного, прежде чем выйти. Мать ушла, ничего не сказав. Однако во вторник утром Джейкоб все таки встал, и они отправились в магазин вместе. Она ничего не просила его делать, Но когда магазин наполнился посетителями, Джейкоб начал доставать товары, до которых покупатели не могли дотянуться. Заполнять пустые места на полках и в металлическом холодильнике. Но уже к середине утра стены начали давить на него. Покупатели все время спрашивали, как у него дела и желали удачи. В том числе и те самые люди, кто год назад хмурился, виде его с Наоми. В итоге Джейкоб вышел через черный ход. На следующий день он выдержал до полудня. Неделя шла, и мать поручала Джейкобу новые обязанности. В детстве он достаточно времени проводил в магазине, чтобы изучить большую часть необходимых дел. Когда приходили торговые представители или доставщики, мать каждый раз говорила, что это теперь магазин Джейкоба. Поручала ему расплачиваться и заполнять документы. В субботу она оставила сына одного почти на весь день. Его рубашка вымокла от пота, а руки дрожали, отсчитывая мелочь. Но все же он справился. Когда наступило утро следующего понедельника, мать вручила Джейкобу ключи от магазина и пообещала прийти помочь в обед, но в остальное время велела в случае необходимости звонить по телефону. «Ты уже готов», — сказала она и тоже повторил отец. Поэтому после второй чашки кофе Джейкоб отправился в магазин один. Грудь сдавила, когда он открыл заднюю дверь и включил свет. Он посмотрел на свои дрожащие руки. «Я убил человека. Сам едва не погиб» потерял жену и ребенка. Чего мне еще бояться, продавая сигареты и конфеты? Он открыл сейф и, отсчитав 10 долларовых купюр, 5 пятерок и 5 десяток, разложил их по отделениям кассового аппарата. Потом заполнил ячейки для мелочи. Сначала монеты по полдоллара, потом четвертаки, десятицентовики, пятицентовики и центы. Тихонько тикали часы. Стрелки показывали 7.48. Джейкоб дождался, когда они дойдут до 8.00 и открыл переднюю дверь. Раннее утро тянулось бесконечно. Несколько доставщиков, камевые жор, расхваливавший крем для бритья и масло для волос. К середине утра потянулись жены фермеров, причем некоторые пришли пешком. В руках у них были плетеные корзины или хозяйственные сумки. Как и остальные жители Лорелфорк, Форк, они знали, что магазин теперь принадлежит сыну Хэмптонов. Пока Джейкоб подсчитывал стоимость их покупок, некоторые говорили, что рады его возвращению с войны. Те, кто сторонился его после женитьбы, виновато смотрели в пол или с нарочитым дружелюбием улыбались и разливались соловьями. Джейкоб понимал, что многие из них осуждали его брак из страха перед старшими Хэмптонами, но было трудно не отвечать им той же холодностью, с какой они когда-то относились к ним с Наоми. Заглянула Агнес Диллард и, расплачиваясь за бензин, принесла соболезнования по поводу смерти Наоми. Первый человек, назвавший его жену по имени. Неудивительно. На их первый день Святого Валентина Джейкоб заказал у миссис Дилард дюжину роз. В итоге она отказалась брать у Джейкоба деньги, попросив его считать букет запоздалым свадебным подарком. Иногда они с Наоми вместе заходили в цветочную лавку просто поздороваться. Миссис Дилард сама владела зданием лавки, а не арендовала его у родителей Джейкоба и не присмыкалась ни перед кем. Вскоре начали собираться старики. Словно оплачивая аренду стула на крыльце, каждый открывал кожаный кошелек, доставал монеты и покупал напиток или табак, прежде чем занять привычное место. Мужчины с любопытством поглядывали на Джейкоба, будто ожидая, что теперь, оставшись один, он станет иначе относиться к их присутствию. Руки у Джейкоба по-прежнему немного подрагивали, отсчитывая мелочь, но он старался постоянно находить себе занятия. Общался с покупателями, выставлял товары на полки, подметал пол, латал москитную сетку на входных дверях. Когда он на минуту вышел постоять со стариками, они, казалось, ожидали от нового владельца какого-то объявления. Но Джейкоб молчал. «Сегодня будет жарко, сынок», — произнес Трент Волдроп, кивнув на термометр, висевший у двери. «Похоже», — согласился Джейкоб. «Если верить тому, что я слышал о Корее», — добавил Волдроп то человеку вроде тебя такая погода, пожалуй, понравится больше холодов. Когда мы в Первую мировую сидели в окопах, там было не лучше», — вмешался Кейси Хартли. «Болтались по уши в грязи и дерьме, и без конца лил холодный дождь целыми днями. Нет уж, пусть лучше столбик термометра ползет до самого верха, а то и взорвется к чертям, я жаловаться не буду». Джейкоб поднял голову и посмотрел на гребень холма, где над деревьями поднимался шпиль церкви. Старики неловко молчали, пока не подъехал фургон. На боку под названием фирмы была нарисована улыбающаяся девочка с куском хлеба в руках. «Бедняжка держит эту горбушку уже лет десять, а все никак откусить не может», — пошутил Джо Миллер. Остальные засмеялись, а Джейкоб вернулся в магазин вместе с доставщиком. К полотню к сыну присоединилась кора, чтобы помочь ему, пока будут приходить рабочие с лесопилки. С большинством из них Джейкоб был знаком. Работяги были не так разговорчивы, как женщины или завсегдатые крыльца. Некоторые просто кивали на полку за спиной Джейкоба и называли марку сигареты или табака. Другие покупали сардины или сосиски в банках, крекеры, шоколадные батончики и шипучку. Час дня мать ушла и больше не вернулась. Середина дня миновала. Приезжали доставщики и камевые жоры. Заходили немногочисленные покупатели. Время от времени Джейкоб выглядывал в окно, выходившее в сторону кладбища. Он думал о лежащей там Наоми, и вскоре его мысли перешли к Блэкберну, который иногда вел себя так, словно только он и обладал правом ухаживать за ее могилой. Сначала это не тревожило Джейкоба. В конце концов Блэкборн работал смотрителем кладбища. Но теперь начали закрадываться сомнения. Не в том ли дело, что его друг заботился о Наоми в те месяцы, пока сам он был в Корее? В одном из писем жена упоминала, что Гант принес ей горячий шоколад, и что это намного вкуснее, чем кофе. Мелочь, но теперь она не давала Джейкобу покоя. После пяти часов многие рабочие пришли снова, потные и припорошенные опилками. В такие дни на лесопилке, где тени почти не было, солнце жарило их точно в печи. Мужчины топтались возле холодильника, вдыхая холодный воздух, словно он был наполнен приятным ароматом. Некоторые набирали в ладонь ледяную крошку и растирали ею у и шею. Подросткам Джейкоб мечтал трудиться на лесопилке. Ему нравилось приходить туда по субботам и смотреть, как рабочие пилят доски и складывают их в штабели. Управляют машинами, от которых отец заставлял мальчика держаться подальше. Но Джейкоб хорошо управлялся с инструментами и любил работу, изматывающую тело, а не мозг, как в магазине. Сейчас он завидовал рабочим. Когда ушел последний из них, Джейкоб подмел опилки. Он уже собирался высыпать мусор из урн, но тут пришел Сэт Нолан. Ветеран взял из холодильника виноградный лимонад, поставил бутылку на прилавок и положил рядом 5 центов. «Звонил твой отец, сказал, что ты сегодня первый день работаешь в магазине один». Пояснил Нолан и кивнул на часы. «Похоже, ты отлично справился». С утра потряхивало, но потом стало лучше. По утрам хуже всего, но стрелки часов все же движутся. Полезно занять себя делом, правда? «Похоже на то». «Жаль, что ты пропустил барбекю в пятницу. Но ребята в обществе сказали, что вчера ты ненадолго заглядывал. Они говорили тебе, что в пятницу вечером у нас будет играть оркестр?» «Нет». «Обязательно приходи. И подружку с собой прихвати, если захочешь». «Это мои родители вас надоумили?» Спросил Джейкоб. «Ну, твой отец упомянул, что вы с дочкой Бена Уивера какое-то время встречались. Я видел ее у них в магазине. Хорошенькая, как свежий персик». Джейкоб обжег Нолана взглядом. Еще четырех месяцев не прошло, как умерли моя жена и ребенок. «Я не забыл о твоей утрате», — попытался оправдаться Нолан. «Прости, если ты так прозвучало. Сходить с девушкой на танцы не значит, что ты пытаешься найти новую жену или хотя бы подругу. Главное — выбраться в люди, не чувствовать себя обязанным скорбеть». Джейкоб схватил монету и швырнул её в кассу. Нолан вскинул руки. «Не хочу тебя доставать», — сказал он, забирая с прилавка бутылку. Но позволишь подкинуть тебе пищу для размышлений? Валяйте! ответил Джейкоб, чуть помолчав: Разве нет другого способа чтить память о любимого человека, чего бы хотела сейчас для тебя Наоми, или ты для нее, если бы умер сам? Нолан поднял беспалую руку: ответ мне не нужен, просто подумай об этом. И еще вот о чем. Мы видели, как гибнут люди хорошие люди, наши друзья, и сами убивали. Разве теперь мы не обязаны им. Всем погибшим взять от жизни как можно больше. В семь Джейкоб перевернул табличку на двери надписью закрыто наружу». Он уже было решил, что выдержал этот день. Но стоило поднять крышку холодильника, чтобы проверить остатки газировки. Как его охватил холод, и все вернулось. Лунный свет, река, скрежет ножа по льду. Джейкоб выпустил крышку из рук, и она захлопнулась. Поворачиваясь, он почувствовал, что весь мир качнулся. Он оперся ладонью о полку, чтобы не упасть и принялся жадно хватать ртом воздух. Мир вокруг постепенно успокоился. Дыхание стало глубже. На полках рядом с ним, как и в детстве, лежали конфеты и жевательные резинки. Джейкоб стал дотрагиваться до сластей каждой марки, шепотом произнося названия. Джуджуп, Мэри Джейн, Смартис, Китс, Чармс. Потом следующая полка выше. Валомилк, Милк, Сникерс, Пятая Авеню, Коконет Гроув. Дальше верхняя полка — базука, дабл-баббл, тибери, чиклец, дентин, джуси-фрут. Он ходил по проходам, касаясь товаров и называя их, восстанавливая равновесие в магазине, в своем мире. Последними шли сигареты, табак для которых выращивался в Северной Каролине. Для некоторых в этом самом округе. Lucky Страйк, Вайс Рой, Кэмэл, Олд Голд, Пэл Затем Джейкоб убрал деньги из кассы в сейф подмел проходы, вытряхнул мусор из урн и затер тряпкой лужицу возле холодильника. Прежде чем выключить свет, он подошел к стеклянному шару автомата со жвачкой. Глядя на разноцветные шарики, положил правую ладонь на стекло и вспомнил глобус в начальной школе. Учительница показывала континенты и страны, но ее палец всегда возвращался к Северной Каролине, очертания которой напоминали наковальню. «А мы с вами находимся здесь», — говорила учительница. Прямо вот здесь.